Глава 22. Честная пари. «У нас нет столько времени!» — вспылил я, выслушав Яблонского. «Да». Аристократ рассказал мне, что должно произойти, чтобы он стал главой клана электроников раньше времени. Точнее, чтобы до совершеннолетия его обязанности исполняли родители отца, погибшего в 12 войне кланов. но на это требовался целый месяц или около того, а другая информация, которую он со мной поделился, никак не относилась к делу, однако помогла больше узнать об этом мире. Оказалось, одаренные объединяются в кланы не только по принципу наличия родовой магии. У электроников, например, есть своя сеть парикмахерских, охрана агентства и 14 казино по всей империи. Согласно договоренности с императором, Они являются в этой сфере монополистами в городе, а что касается азартных игр, монополистами в стране. Это означает, что никто, кроме них, не имеет права заниматься чем-то подобным. Ну, или имеет, но обязан выплачивать такой немаленький процент за разрешенную только избранным деятельность. А если инцидент все же происходит и консенсус не удается найти мирным путем, Это может стать началом какой-то там по счету войны кланов. По праву наследования, именно Всеволод Яблонский является истинным владельцем всего бизнеса электроников. Но так как до совершеннолетия он не может вступить в наследство, эти обязанности выполняет тот, кого выбрал совет, когда встал вопрос. «Это месяц! Максимум!» пытался спорить мое решение одноклассник. А если поднапрячься, то получится собрать совет раньше. Ты сам сказал, что совет пройдет не раньше конца декабря. Я постучал указательным пальцем по столу и перешел на шепот. Во-первых, они могут и не проголосовать за то, чтобы член твоей семьи отныне представлял твои интересы. А во-вторых, я могу не дожить и до следующей недели, а ты говоришь про месяц. Если электроники не поймают меня сегодня, то придут сюда завтра. За это время у них будет куча возможностей подкараулить меня. И чем это закончится? Уверен, церемониться они не станут. Нет, нужен другой план». «Ну, хорошо», — недовольно выдохнул Яблонский. «Что ты предлагаешь?» Аристократ откинулся на спинку стола и сцепил руки в замок за затылком. «Ты сказал, что в вашем клане существует какой-то спор. Как он называется? Пари чести?» Да. Расскажи о нем подробнее. Это что-то вроде дуэли, к которой часто по старинке прибегают другие кланы в решении спорных вопросов. Только в нашем случае спор решается не с пистолетами на пустыре и не умением обращаться с родовой способностью, а с самыми обычными ставками. На любую игру? Ну да, кто-то из свидетелей спора выбирает любую азартную игру. Покер, русская рулетка... Да хоть просто бросание кубика на то, у кого цифра на нем окажется больше. Однажды это была игра в подкидного дурака. Но между мелкими, такими, как мы с тобой, значит, вызов может бросить любой состоящий в клане. Даже ребенок? Вроде бы да, но я не припоминаю таких случаев. Всеволод закатил глаза и почесал за ухом. Если вообще они когда-нибудь были, в конце концов, какие разногласия могут быть у взрослых с детьми? Но есть же какие-то правила. Кто имеет право бросить вызов? Насколько мне известно, любой. Имеется в виду, если его достоинство каким-то образом задето или задета честь, как-то так. Например, как-то отец рассказывал, что жена одного электроника изменила ему с другим. Тогда тот бросил вызов любовнику. Если бы проиграл, то не получил бы ничего и обязан был смириться. но он выиграл и забрал все имущество проигравшего аристократа, а еще добился его изгнания из клана, а это лишение защиты, в том числе финансовой, чаще всего переезд из города и другие последствия. Интересный поворот. В моих девяностых у бандитов тоже были свои понятия. А тут какие-то дуэли, пари чести. Чувствую, когда столкнусь с вхождением в клан уже в зрелом возрасте, меня ждет немало сюрпризов. А если просто предложить пари, поставить на кон что-нибудь необычное, это сработает? Что ты хочешь поставить?» Аристократ сложил перед собой стопку комиксов и все время поправлял уголки журналов, как будто удовлетворяя своего внутреннего перфекциониста. «Пока не знаю. Ты хочешь убедить отца Кипятка не мстить тебе за сына, предложив сыграть в покер?» усмехнулся Яблонский. «Слабо верится, что он пойдет на это. «Смотря, что я предложу взамен», — задумчиво проговорил я. Аристократ вдруг перестал поправлять стопку комиксов. Он замер, затем поднял голову и посмотрел на меня многозначительным взглядом. «Ты же не расскажешь ему наш маленький секрет?» — изменился в лице он. «Остынь. Я имею в виду не это. Я схватился за виски и помассировал их». Информация о том, что в теле истинного наследника на самом деле сидит старший сын нынешнего головы клана, полезна. Но это не то. Нужно кое-что получше. Расскажи мне о своем отце. Все, что знаешь. Его привычки, увлечения. Всеволод сперва нахмурился, как будто вообще не знал Александра Николаевича. Но воспоминания, мысль за мыслью, стали посещать его, и очень скоро в моей голове сложился образ Парфенова-старшего. его сильные и, что очень важно, слабые стороны. После этого понадобилось немного времени, чтобы очередной план созрел в моей голове. Однако для его воплощения нужна сотня императорских фишек, тело деда Яблонского, свежий выпуск «Спорт-экспресс» и мои собственные воспоминания из будущего. Сразу после того, как я рассказал, в чем заключается наш план, аристократ сбегал до киоска, и принес мне в библиотеку свежий выпуск спортивной газеты. Первая полоса пестрела заголовками предстоящего через неделю матча между Мадридским Реалом и Московским Спартаком. Я помню этот матч, потому что сам футбол начал смотреть с чемпионата мира 98 -го года, а потом мы приноровились наведываться к Жендосу и смотреть матч Лиги чемпионов уже у него. Конечно, когда его родители не ночевали дома. Только ужин Доса есть тарелка НТВ плюс, по которой показывают в прямом эфире все матчи этой лиги. И счет прекрасно помню: два против одного в пользу испанского клуба. Именно этот матч омрачил мой одиннадцатый день рождения. Вот мой шанс. Мы решили, как достать все необходимое, и уже в половину первого ночи подходили к казино под названием Вегас в центре города. Я в теле деда Яблонского. и сам Севолод, идущий позади. Я никогда не был здесь, это и понятно. Вряд ли внутрь пускают кого-то младше 18 лет. Но мой дальний родственник в тех 90-х работал в подобном заведении, охранником, сутки через двое, получал зарплату наличными, а мне приносил газовые баллончики и дарил их в качестве сувениров, рассказывал различные истории про разборки между малиновыми пиджаками, Я не верю в совпадение, но если бы сегодня оказалась его смена, то это можно было бы считать настоящей удачей. Он всегда был не против небольшой взятки. Андрей Данилович, постойте. Один из охранников на входе узнал меня. Вернее, деда Яблонского. Несмотря на темные очки, черное пальто и кепку Лужкова, скрывающую лысину на черепе. Я быстро кинул амбалов взглядом. Нет. «Ни в одном из них я своего родственника не узнаю». «Давно вас не было видно», — продолжил охранник. «Говорили, что вы завязали. В моем возрасте глупо продолжать бояться того, что может убить или разорить. Я живу на грани того и другого уже долгое время». «Понимаю. Говорят, на деньги, которые платит клан, не прожить с прежним аппетитом». Ухмыльнулся он. «Хотите попытать удачу, да?» «Почему бы и нет?» — пожал дряхлыми плечами я и сделал шаг вперед. Но охранник снова преградил мне путь. «Вход обойдется в сто императорских фишек. Вы точно хотите войти?» — не мог угомониться он. «Может быть, лучше пенсия в руках, чем тысячи долларов в небе?» «Ты сомневаешься в моей платежеспособности?» — проворчал я старческим голосом, сунул руку в карман. и небрежно кинул под ноги амбалу охапку императорских фишек. «Это тебе на чай!» Я уже собирался переступить порог казино, когда рука другого охранника уперлась мне в грудь. «С детьми нельзя», — озабоченно бросил тот, глядя на Всеволода, выскочившего из-за моей спины. «Ты из какого клана?» — спокойно спросил я, зная, кому принадлежит казино. «Э, электроников?» Замешкавшись, ответил он, «Этот, как ты выразился, ребёнок, будущий глава твоего клана!» Процедил я и почувствовал, как напор на мою грудь ослабевает. Не дождавшись ответа, я потянул одноклассника за руку и прошёл внутрь. Несколько секунд после я ожидал, что он окликнет меня, что-нибудь заподозрит. Может, даже позовёт старшего, могло произойти всё, что угодно. Но охранник промолчал. Мы подошли к гардеробу и переглянулись с Яблонским. Получилось. Я перевел дух. «Сколько у нас есть времени?» — спросил Всеволод. «Пока молодая девушка относила наше пальто?» «Не знаю, но нужно поторопиться», — ответил я. «Просто пообещай вызвать скорую, если я потеряю сознание, когда мы вернемся к тебе домой, а я перемещусь назад в свое тело». договорились ответил одаренный и взял свой номерок и действуй строго в рамках которые мы с тобой обсудили никакой самодеятельности яблонский кивнул мы вошли в зал никаких подробностей о том что будет внутри я не знал ни о том что тут собирается вся интеллигенция города не о том что здесь угощают бесплатной выпивкой и конечно о том что тут можно сыграть во все От покера до русской рулетки я тоже не предполагал. Обо всем об этом рассказал мне Всеволод по пути сюда. Вся его семья, так или иначе, имела отношение к этому месту и прекрасно знала его. Аристократы обходили нас с Всеволодом, изредка бросая свои взгляды на Мелкого, но никто из них так и не решился спросить, что мы тут делаем. Они только уважительно кивали, мы кивали в ответ». Пройдя вглубь помещения, минуя игровые автоматы и ресторан, я кинул глазами казино. «Вот он, Александр Николаевич!» — пробормотал я себе под нос. Отец кипятка был пьян. Мы не стали подходить сразу, устроились у барной стойки и угостились напитками. Пока Яблонский медленно попивал кока-колу через трубочку, я прокинул 50 грамм элитного алкоголя. В моем положении пить что-то послабее подозрительно. Следующие полчаса мы наблюдали, как усердно официанты подносят отцу кипятка выпивку, надеясь, что стенающий о проигрыше глава клана продолжит увеличивать ставки и оставлять тут свои деньги на благо всего клана. Так и было. Сегодня карта не шла. То ли от того, что удача была не на его стороне, то ли от того, что он уже... Еле держался на ногах. Мы дождались, когда очередной проигрыш выведет главу клана из себя и присоединились. Добрый вечер. Я сел рядом с аристократом за покерный стол. Играйте, Андрей Данилович? спросил крупье и посмотрел на меня. Нет, просто смотрю, ответил я и уставился на электроника. Тот заметил мой взгляд. Тебе чего, Андрей? — спросил он. — Опять пришел напомнить, что через восемь лет нужно освободить тепленькое местечко. — Я не Андрей. Я посмотрел на стул справа себя, на который прямо сейчас забирался Всеволод. — Меня зовут Костя. Ракицкий. Вы должны помнить. — Это шутка? — Нет. Ровно как и пожелание Егору приятного путешествия. Опьяневшее лицо Парфенова поменялось. Теперь на меня смотрел несчастный отец с полными ярости глазами. Я намеренно не отводил взгляда и продолжал. Я пришел забрать медальон пса, которого безжалостно убил ваш сын. Егор не передавал мне никаких посылок? Или прошло слишком мало времени, и почта еще не успела дойти с севера? Аристократ поколебался еще несколько мгновений, и подскочил ко мне, схватив за края пиджака. Я не сопротивлялся. Уже выяснив, что в это заведение нельзя проносить оружие и выяснять отношения, я спокойно ждал охрану. Но надеялся на развитие событий. «Не надо. Не сдерживайте себя. Вы же хотите ударить меня, правда?» Провоцировал я. Аристократ держался. «Так и знал». Смелости у вас, Александр Николаевич, хватает только на то, чтобы посылать людей, чтобы те делали за вас грязную работу, а у самого кишка тонка даже по морде влепить. Удар не заставил себя ждать. Я упал на пол, поднялся, сплюнул, слюни перемешались с кровью. «Господа, в стенах нашего заведения драться запрещено!» К нам тут же подлетела охрана. Один из амбалов загородил меня от Парфенова, а другой принялся отводить моего обидчика в сторону. «Это не Яблонский!» — рявкнул аристократ. «Выведите этого щенка отсюда и посадите в мою машину! Выполняйте!» «Я не понимаю, о чем он говорит!» Я схватился за челюсть. «Лжец!» — свирепел охмелевший аристократ. «Сейчас во всем разберемся», — сказал охранник. который прикрывал меня. «Всем нужно успокоиться. Андрей Данилович, как вы здесь?» «Этот человек ударил моего деда!» Подключился к нарастающему балагану Всеволод. «А вы как тут оказались, господин?» Учтиво обратился к Яблонскому-младшему охранник, явно удивляясь появлению наследника. «До 18 лет вход в ваше казино запрещен?» «Вот именно!» Не растерялся мой одноклассник. «Это моё казино!» «Этот человек оскорбил мою семью! Мы во всем разберемся!» Спокойно ответил человек в черном костюме. Вокруг начали собираться люди. Кто-то сидел на диванчике в окружении элитных проституток и попивал крепкий алкоголь. Кто-то делал вид, что продолжает играть в покер. Те, что сидели у бара, тоже повернулись к нам. И понятно, среди них много завсегдатаев в казино электроников. «Всем очень интересно, что за потасовка между тремя влиятельнейшими людьми». «Я требую парить чести!» — перебил Севалот и заставил Амбалов переглянуться. Легкий смех накатил на нас. Зеваки диву давались от такой наглости ребенка, но смеялись очень осторожно, знали, с кем имеют дело. «Чего?» — Александр Николаевич, кажется, тут же протрезвел и широко улыбнулся. чего ты требуешь щенок это еще одно оскорбление но глубже яму ему себе уже не вырыть в воздухе повисла пауза никто не знал как поступить подобный инцидент явно случился впервые пари чести спокойно повторил яблонский не обращая внимания на насмешки парфенов осмотрелся ловя взгляды соклановцев на себе злость прошла а здравый рассудок говорил, что он должен согласиться, чтобы не потерять лицо. Согласиться на пари с малолеткой, но с малолеткой, которому по праву принадлежит то место, которое он сейчас занимает, если откажется, то последствия будут необратимыми «С чего мне соглашаться?» — скривился аристократ. «Вообще-то...» — вмешался один из охранников. «Закон клана обязуют вас принять пари». еще одна пауза ладно огрызнулся великан и надел темные очки какая ставка место главы клана чего в пользу моего деда до да моего совершеннолетия пояснил яблонский такие вопросы решает совет усмехнулся парфенов тогда просто место главы клана без дополнительных условий ставил я, зная, что могу себе позволить. Аристократ замер. Алкоголь из его крови давно выветрился, и теперь он понимал, что должен поставить на кон самое драгоценное и не мог отказаться. Ха! Вдруг рассмеялся он. Я все понял. Это твой план, да? Кто ты, Ракицкий? Задумал спасти свою задницу, лишив меня власти? Все присутствующие в недоумении. переглянулись. Мы с Всеволодом сделали то же самое, Изображение недоумение на своих лицах. «Но «Ну хорошо. Как говорится, смеется тот, кто смеется последним!» Пересохшим голосом сказал Парфенов и обернулся к электроникам вокруг. «Во что играем?» По правилам клана, участвующие в споре, выбирать не могут. «Ставка на спорт!» — снова вмешался я. пока кто-то не предложил другой вариант. «Я не участвую в споре». Я сделал паузу, чтобы дождаться возражений. Но их не было. «Валяй, Ракицкий!» «Удиви меня. Все газеты сегодня пестрят заголовками о предстоящем матче Лиги Чемпионов между Реалом и Спартаком», — сказал я. «Дураку понятно, что шансов больше у Реала», — ухмыльнулся Парфенов. «Давайте». только я ставлю на испанскую команду. Предлагаю ставку на счет. Кто угадает счет, тот выиграл, — добавил я. Парфенов вновь внимательно посмотрел на меня. Он может думать все, что угодно, но никогда не догадается о том, что я попал сюда из будущего, и именно поэтому могу знать, как закончится матч. хорошо 21 в пользу Реала», — сказал глава электроников. Я тут же посмотрел на Яблонского широко раскрытыми глазами. Это был тот счет, которым закончится игра. Любой другой сход — поражение для нас. Это значит, что все, что мы проделали сегодня, напрасно.